Глава 24 Ася. Документы готовы? Всё готово, Ася Ятрасуловна. Отвечает Максим, идя позади меня. Как теперь меня зовут? Спрашиваю тихо. Устинова Эвелина Михайловна. Мне не нравится. Ясно. «Имя выбирал не я», — оправдывается, Максим. «Я понимаю, дата рождения та же?» «Нет. 28 декабря, и еще три года вам накинули». «Теперь мне 25. Что ж, чувствую я себя на 55». После того, что было на юбилее отца Карима, прошел месяц. И весь этот месяц я беспрестанно планировала свой побег. С меня довольна. Сколько еще об меня будут вытирать ноги? Не позволю. Весь этот месяц Карим не отходит от меня, «Будто чувствуя, что скоро я исчезну из его жизни. Носится со мной, как с хрустальной вазой. В любви признается на каждом шагу. Целует живот, обнимает. Не верю. Ни одной лживой фразе или жесту. Что там с Марианной, я не знаю». Не спрашиваю, да и он не говорит ничего. Мне это уже не интересно. Я уеду, и пусть делает с ней что хочет. Женится, воспитывает ее ребенка, любит ее. Меня это больше не касается. Приезжаю домой и тихо прохожу по коридору. Замираю, когда слышу, как кричит муж из кабинета. На цыпочках пробираюсь ближе и вслушиваюсь. Заберу у неё ребёнка и пусть катится на все четыре стороны. Прижимаю руки к округлившемуся животу. Сердце пускается галопом, Как он может так говорить? Не есть кому воспитывать этого ребёнка. родит и долой. Для воспитания она не нужна. О нём будет кому заботиться. Я не понимаю, про кого он говорит. Про меня или Марианну. Значит, его любовница всё-таки ждёт ребёнка. Он хочет забрать моего малыша и отдать ей на воспитание, или наоборот. Как ни крути ни первого, ни второго, я не хочу. Я не буду воспитывать чужого малыша и своего не отдам, даже под страхом смерти. Я все решил, отец. Я не избавлюсь от нее. Конечно, буду поддерживать. Класс! Может, еще и в доме со мной поселишь? А что, будем болтать на общие темы, которых у нас ой, как много. Материнство одно на двоих, общий мужчина. Откуда ты знаешь, что осеят просила развод? Кричит. Пусть даже не заикается об этом. Я отпущу ее только мертвую. Мертвую, значит. По спине бегут мурашки. И я решаю, что достаточно услышала. Выхожу на кухню и начинаю занимать руки, потому что я не в состоянии переварить всю эту информацию. Медленно пью чай, ставя жирную точку в своем решении. В кухню входит Карим. Начинает расспрашивать меня, как прошел день. Я выдаю ему стандартные ответы. И, ссылаясь на то, что устала, ухожу в спальню. Всю ночь плохо сплю, ворочаюсь. Когда я уже почти засыпаю под утро, слышу долгожданный толчок. Четкий, уверенный. Моя девочка впервые дает о себе знать. И я в тишине, боясь разбудить Карима, давлюсь слезами. Он очень хотел почувствовать, как толкается наша дочь. Просил обязательно сказать, как только это случится. Нет, Карим, с волками жить, по поволчьи выть. Не будет тебе никакого ребенка. Вернее, будет, конечно, но моего ребенка ты не получишь. Не заслужил. Все утро медленно собираюсь якобы по магазинам, потому что одежда стала мала. И это действительно так. Карим, как чувствует, настаивает, что сам отвезет меня. Еле-еле отделываюсь от него. Говорю, что хотела еще заехать к матери. Карим отступает. И я уезжаю. У мамы сижу чуть больше часа. Очень хочется плакать, потому что я понимаю, что если сейчас уеду, то больше никогда не увижу маму. Она видит меня насквозь, сама едва не плачет. В дверях дома я задерживаюсь, потому что она просит минутку и уходит. А когда возвращается, вручает мне обычный, ничем не примечательный пакет. Заглядываю внутрь и открываю рот от шока. Там все ее драгоценности. «Мама тепло обнимает меня». «Я не знаю, что ты планируешь, но пусть они побудут у тебя. Вдруг пригодятся», — шепчет и ласково гладит по волосам. «Спасибо, мам», — отвечаю тихо. Сажусь в машину к Максиму и размазываю слезы по щекам. «Вы не передумали, Асиат?» — спрашивает он. «Нет», — твердо отвечаю я. «Мы привычно приезжаем в парк и идем гулять». «Как ты объяснишь Кариму мою пропажу?» — спрашиваю Максима. «Никак», — отвечает он мне в спину. «Я еду с вами». «В смысле?» «Торможу и резко оборачиваюсь». «Асиад, ваш муж умный человек. Он поймет, что все это вы провернули с чьей-то помощью». «С кем вы больше всего проводите времени?» «Со мной. Меня вольнут при первой же возможности». «Но у тебя же наверняка есть семья?» «У меня нет никого, Сиэт!» Максим выдавливает грустную улыбку. «А вам нужна помощь. Я хочу быть рядом. Просто позвольте. Взамен мне ничего не нужно. Выходит, у тебя ко мне чувства?» Это вас ни к чему не обязывает. Но, если захотите, я буду любить вас и вашего ребенка как своего. Нет. Отвечаю твердо и отворачиваюсь, продолжая идти вперед. Но, полагаю, самое время перейти на «ты».